Глава девятнадцатая. Единственный способ избежать одиночества стать кому-то хорошим другом. Лалин, признаю, я и сама была рада улизнуть из дома. Увард вернулся неожиданно и стал свидетелем некрасивой сцены. Почему-то стало неловко, хотя я ни в чем не виновата. Это Стаефе надо было стыдиться. Но с этой дамы все как с гуся вода. Вывернула все так, будто на нее наговаривают. Зато я была горда тем, что моя догадка оказалась верна, и приготовленное зелье свело на нет возможные неприятности. Я приготовила противоядие на удачу, когда смешивала исцеляющие напитки для слуг. Все это я мысленно проигрывала заново, когда рассказывала Дайку любимую сказку своего детства. Мы расположились в основании самого потрясающего дерева, которое было в саду. Мальчик рассказал, что этот дуб посадил еще его прапрадед. Могучий ствол было не обхватить даже нам с Дайком вдвоем. Она живописно раскинувшихся, будто диковины и змеи корнях, было так удобно сидеть. Я поглаживала густые, как у папы, волосы мальчика, прильнувшего ко мне, и закончила тихо. И жили они долго и счастливо. Понравилось? Ответом была тишина, и я догадалась, что Дайк уснул. То ли сказка, которую так любила маленькая девочка из приюта, показалась ему скучной. То ли разморила на солнышке? Я осторожно передвинулась и, подхватив ребенка на руки, перенесла в тень. Посадив, прислонила спиной к стволу дерева. Пусть отдохнет. И тут в груди будто что-то толкнулось. По венам разлился огонь и сердце застучало, как сумасшедшее. Причувствие беды накрыло неожиданно, как летний ливень. И я, поддавшись порыву, побежала. Я привыкла доверять своей интуиции, которая не раз спасала мне свободу, честь и даже жизнь. Поэтому ни на секунду не усомнилась в себе. Я оказалась права. Увард мучил сына бедной женщины, которая, как с приходилась приходилось зарабатывать на жизнь, присматривая за чужими детьми. В то время, как на своих не оставалось ни времени, ни сил. Я сочувствовала Дигану и его матери. Поэтому умоляюще посмотрела на герцога, который в этот момент выглядел пугающе. Это моя вина. Но, что бы ни говорило, Увард оставался непреклонен. Взяв меня за руку, будто обжег, он поинтересовался. «Неужели ты думаешь, что в мой дом так легко проникнуть?» От его темного взгляда меня словно молнией пронзило. Все слова вылетели из головы, а сердце ледяным камушком упало в желудок. «Конечно, я понимала, о чем говорит мужчина. Он же маг. Один из сильнейших в столице. И первый советник короля, который наверняка скрупулезно заботится о своей безопасности», Вспомнить хотя бы воинов, которые окружали герцога всегда, когда тот покидал стены своего дома. Значит, здесь на каждом углу находились защитные артефакты, которые не пропустили бы чужого. Я опустила взгляд на покрасневшего от недостатка воздуха дигана и снова вздрогнула при виде светящихся нитей, впивающихся в кожу шеи юноши. Не верилось, что мой заботливый помощник и вечный засони не тот кем казался. Увард без малейших сомнений шагнул к моему помощнику, наклонившись над юношей замер, внимательно рассматривая жертву, а затем неторопливо потянул золотистую цепочку, которая украшала его шею. Из ворота рубашки выскользнул овальный кулон и сверкнул ледяной прозрачностью в пальцах мага. Герцог поднес его, будто монокль к лицу, и прищурился, глядя на паренька через волшебный кристалл. Брови Уварда дернулись в немом удивлении. Видимо, то, что увидел мужчины, сильно отличалось от реальности. У меня же от радости ёкнуло сердце. «Вы ошиблись?» — с надеждой предположила я. Поймала недовольный взгляд герцога и тут же понятливо исправилась. «Да-да, маги не ошибаются. Я имела в виду, что ваше предположение не оправдалось». «Не вы». Сухо поправил он и, сняв кулон, неожиданно протянул мне. «Хочешь посмотреть?» Я покосилась на артефакт с сомнением и опаской, потому что с самого детства привыкла сторониться предметов, в которых маги запечатывали часть своей силы. Боялась, что они могут раскрыть мой секрет. Но Увард и так знает, кто я, поэтому несмело потянулась и приняла прохладный камушек. Глянув через него на Дигана, я увидела не связанного паренька, а огромную рыжую собаку. И, кажется, даже услышала тихое жалобное поскуливание. Вскрикнув от неожиданности и испуга, я отшатнулась и зацепилась каблучком за корень, рухнула в объятия герцога. «Ты точно не знала». Поймав меня, констатировал Уорд. «А у вас... тебя были сомнения?» Дрожа всем телом, пролепетала я. Высвободилась из кольца рук Уварда и поежилась. «О, трёхликая, глазам не верю. Настоящий оборотень». «Некоторые путешественники, которые заглядывали в мою лавку, рассказывали о территории, где такие существа обитали целыми стаями, исследовали своим звериным законам, но в фарии их отлавливали. Каким чудом он до сих пор оставался на свободе!» Отдавая герцогу кулон, растерянно прошептала я. «Думаю, примерно таким же, как одна талантливая ведьмочка». Коротко усмехнулся Увард и, нацепив цепочку на шею, спрятал артефакт. «Встань за мной, Лалин!» Я послушно спряталась за мужчину, который замысловатым пасом снял с Дигана магические оковы. А после, резко наклонившись, сорвал с паренька самодельный кожаный браслет. На миг меня ослепила короткая вспышка. А когда я моргнула, перед нами лежал испуганно, вжавшись в землю рыжий пес. «Это же!» — раздался восхищенный голос Дайка. «Собака! Мне!» Мальчик подбежал к нам и схватил отца за руку. Глядя на Оварда, расширившимися от восторга глазами, выпалил. «Спасибо, папа!»